Глава 2. Замок Макса разочаровал. Честно говоря, это был первый замок, который он видел в жизни. Но кинематограф по ним волею заставлял ожидать чего-то более возвышенного. Высоченная скала, серпантин, дороги, наверху маленькая цитадель, угрожающая небо острыми шпилями высоченных гранитных башен, сотни амбразура щетинились, Взведенными луками и арбалетами меж зубцов стен замерли фигуры ратников в начищенных до блеска доспеха. Не помешает и ров с крокодилами, протянувшиеся под стенами, хотя непонятно, как его соорудить на вершине скалы. Ров здесь был. Вокруг холма тянулась узкая мелкая канава, практически сухая. Лишь отдельные лужи, подернутые ряской и кишевшие лягушками. Запах, доносившийся от этой канавы, навевал на мысли о канализации. Габаритами холм на скалу совсем не тянул, будто лепешку среди лесов великана бронил. Башни присутствовали, целых две, и были они действительно каменные, но гранитом там и не пахло, грубо обтесанные блоки серого известняка. Стены невысокие, метров шесть от силы. Парочка фигур между зубцами маячит, но без сияющих доспехов в простой коже. Ворота проделаны на приличной высоте. Перед ними обрывается дорога, поднимающаяся по искусственной насыпи. Бревенчатый подъемный мост опущен, но если его поднять, таран подтащить будет непросто. Над стенами поднимается крыша здоровенного каменного дома. Под скатами черепичной крыши темнеют окошечки бойниц. Если враг преодолеет стены, этот дом станет убежищем защитников. В общем, ничего готически величественного. Похоже на казарму за бетонной стеной. Землян здесь ждали. Не успели они выйти из леса, как на мосту показалась парочка встречающих. Один из них Сир Бум, второй незнаком. Но судя по тому, что рыцарь не закован в кандалы и не повешен на воротах, переговоры о торговле пока что не провалены. Дубин хлопнул Макса по плечу. «Ну, дружище, дальше иди один, я назад». «Давай, не спите там, мало ли что». «Спать не будем, но и вряд ли поможем чем. Нас шестнадцать, плюс у Бума десяток, а в этом сарае, думаю, не меньше». Если поднимут мост, мы ничего сделать не сможем. Ну, надеюсь, до драки не дойдет. Все пространство вокруг замка метров на 200 было расчищено от растительности. Ни деревца, ни кустика. Даже трава выбита козами и овцами. Выйдя из леса, Макс поежился, явно ощущая на себе подозрительные взгляды. Не исключено, что кто-то через прицел смотрит. Эх, плохая затея. Но переигрывать уже поздно. Быстро, без суетливости, дойдя до моста, Макс поприветствовал незнакомца кивком и представился. «Меня зовут Макс. Я пришел в ваши края от Фрионы. Сухощавый старичок, благодаря клювообразному носу, чем-то смахивающий на потасканного стервятника, коротко поклонился в ответ. «Я Ахха, верный слуга Сира Шивки. Прошу прощения за то, что он вас не поприветствовал лично. Неотложные дела заставили Сира Шивку вчера покинуть замок. Он ведь не мог знать о вашем визите». Макс нахмурился, а Ахха поспешил добавить. сербум уже рассказал мне о том, что за дело вас сюда привело». Жаль, что Сир Шивка не может лично ничем вам помочь ввиду своего отсутствия. Но это не такая уж и большая беда. Если вы не торопитесь, то можете расположить своих людей под стенами нашего замка. А вы и Сир Бум будете нашими гостями. Через день или два, надеюсь, Сир Шивка вернется. У нас мало времени. Разве Бум вам не сказал? Сир Бум сообщил об этом. Но я надеялся, что день-два вы сможете подождать, но не печальтесь. Я и сам могу помочь вам в вашем вопросе. Шивка полностью доверяет мне в решении всех хозяйственных вопросов. Одно жаль. Он сам не сможет лично присутствовать при этом и познакомиться с вами. Пройдемте в замок. Думаю, за бокалом вина обсудить ваше дело проще, чем стоя здесь на ветру. Пройдя под угрожающей нависшей решеткой, Аха от души пнул в бок одну из свиней, стадо которых как раз пробегало мимо ворот и гостеприимно указал в сторону главного здания. «Пройдемте в малый зал. Не сочтите за неуважение, просто в Большом сейчас ремонтируют полы». «Это вечная беда», — кивнул Бум. «У меня в замке гости то и дело проваливались. Испарения от дерьма очень быстро портят доски». «Нет», — возразил Аха. «У нас выдигайне сортирная яма в углу, и ее содержимое не надо вычерпывать. В дождь все стоки с крыши идут в нее, вымывая содержимое в ров». «Умно придумано», — с завистью произнес Бум. «Да, я лично следил за строительством, а сам научился этому в Королевском университете, куда меня отправил на учебу Сир Шивка почти 40 лет тому назад. Это был еще старший Сир Шивка, а теперь я служу младшему, его сыну». «Так я не понял, а что же тогда с полами приключилось?» «Ничего». Просто решили отказаться от дощатых, и сейчас рабочие настилают каменную плитку. Бум ничего не ответил на это, но на лице его явно читалось, что зависть усилилась. Макс внутренним видом замка также остался разочарован. Ступить некуда от навоза, свиней, лошадей, коз, мусора хватает и другого, какие-то телеги, лачуги, упирающиеся в стены. Дым очагов, ругань каких-то баб, злобно лающие полудикие собаки и полуголые дети, старающиеся их перекричать. Ветерок, сдерживаемый стенами, не мог эффективно выполнять задачи вентиляции, и дух здесь стоял такой, что все идиллические мечты о рыцарской романтике отбивала напрочь. Незнакомцам здесь не доверяли. Гости шли за аха а за ними, в свою очередь, шла парочка стражников. Бум на них никак не реагировал, и Макс решил, что это нормальное явление. Узкая дверь, обитая пластинами железа, была распахнута. Шагнув внутрь, Макс поспешил за управляющим, едва различая его спину в сумраке. Осматривать обстановку было некогда, да и невозможно, будто в погреб попал. Обещанный малый зал оказался приличного размера комнатой, скудно освещенной светом из трех узких окошек. Огромный камин, столь же громадный стол, необремененный скатертью, несколько деревянных кресел. На одной из стен безвкусная мозаика, изображающая сцену убиения рыцарем какой-то жабообразной бразины Над камином парочка скрещенных копий и круглый щит. Больше украшений не наблюдалось. Также непонятно было, каким образом освещается помещение в темное время суток. Ах, лично отодвинул от стола пару кресел, приглашая гостей присесть. Охранники остались стоять за дверью, но при этом то и дело заглядывали, с явным любопытством посматривая на гостей. Ах, присел напротив. Тут же появился коротышка в засаленном фартуке, Снял с подноса небольшой глиняный кувшин, наполнил три бокала из грязно-зеленого стекла и удалился. Макс ожидал, что будет нечто вроде тоста, и не спешил прикасаться к своему бокалу. Однако земные обычаи, очевидно, здешним жителям были чужды. Бума сушил свой одним глотком, одобрительно крякнул «Аркольское, медовое и остужено в меру». Ах, довольно осклабился да запасы еще не оскудели но что будет дальше не знаю война оборвала всю торговлю с югом купцам не пройти теперь и неизвестно когда все это закончится ну если нанять хорошую в добрых ребят пройдут как свиное копыта сквозь коровью лепешку там не войска опасны, а разбойники с ними то сладить просто Разница между ними только в названии. Да и кормить ватагу надо, и кормить хорошо. И выйдет бокал Аркольского по цене трех бочек Эля. Но дураков нет. Я бы, конечно, три бочки Эля выбрал. Вот и я о том же. Кивнул Ахо и обернулся к Максу. Сир Бум сказал, что вы хотели здесь соль продать. Бум, поддакивающий, кивнул и потянулся за кувшином, а Макс ответил. «Да, но вообще-то это не главное. Меня послали в ваши края разузнать насчет торговли. Нам нужен скот, лошади, коровы, свиньи, козы и овцы. Соль принесли, надеясь, что здесь она в цене, и нам удастся получить за нее то, чего хотели. Не сочтете за недоверие?» «А взглянуть на вашу соль можно?» Макс вынул из кармана узелок, развязал, протянул аху. Тот достал щепотку, придирчиво оглядел, сыпанул в рот, одобрительно причмокнул. «Чистая! И горечи нет, хорошая соль!» «Такую и вправду возьмут охотно. Много вы ее принесли?» «К сожалению, нет. Мы, по сути, в разведку пришли. Всего лишь пятнадцать носильщиков взяли. Да уж, это немного. С солью в наших краях теперь трудности. Сколько ни привези, все разберут. Сами подумываем о солеварне, но на Матуре сейчас сложно. А в других местах или соли нет, или лес вывели уж давно. У нас на Фрионе с солью проблем нет. Могли бы привезти много, если толк будет. «Долг будет. Эту соль я у вас возьму и заплачу хорошо. У нас в Индигайне лошадей хватает, да и коров немало. Выбор особо невелик, но если вы спешите, то лучше варианта не найдете. Макс, вы не сидите будто камень, уверяю вас, вино отменное». Землянин послушался, пригубил содержимое бокала. По вкусу вино напоминало дешевенький портвейн, да и пряностями отдавало. Ничем не лучше, чем та брашка, которую охотники в тайне от руководства готовили из лесного меда. Но о вкусах не спорят. И Макс одобрительно кивнул. «Хорошее вино!» «То, что надо усталому путнику!» Подтвердил Бума, сушая третий бокал. «Ах, вкрадчиво поинтересовался!» «Мы тут слухами кормимся». «Так говорят, что вы вроде бы золото фрионское повадились добывать». «Врут или преувеличивают», – осторожно ответил Макс. «Не до золота нам, нет, золото там, конечно, есть. Но все рудники на правом берегу, других мы не нашли, а там неспокойно. Ваксов много, да и хайты не забывают заглядывать». Мы пробовали добывать, но овчинка выделки не стоит. Не успеешь наладить добычу, как все разоряют. Нет, соль гораздо надежнее. Хотя, возможно, в будущем и золотом займемся серьезно. Займитесь обязательно, посоветовал Аха. Наш двор переходит на чеканку своей монеты. Так что золото вы у нас продадите с хорошей выгодой, говорят, до нашествия хайтаны. Фрионские земли кормили весь Восток, зерном, золото там, по цене меди шло, да и меди хватало. Олово и железо не знали, куда девать, соль, мрамор. Богатейшие края были, все в одном месте. И вообще, что вы сидите, как перед судьей? Расскажите хоть что-то о своей земле, слухами ведь сыт не будешь? Макс пожал плечами, да что тут рассказывать. «Живем помаленьку, ничего особенного, землю пашем, рыбу ловим, дичь добываем, людей у нас много, но земли еще больше всем хватает, так что между собой особых трений нет. С южными странами торговлю кое-как наладили по реке, с вами вот впервые решили попробовать». «Не лучшее время вы для этого выбрали, ох, не лучшее!» «Это почему?» Насторожился Макс. Война на носу. Король наш при смерти, а единства межнаследников нет. Уже сейчас знамена разворачивать начинают. На южных границах уже третий год резня идет. Холопы оттуда табунами сбегают в Кшарги. И я их понимаю. Жизни там нет. Не успеешь вспахать поле, как его войско вытаптывает. Грабят при этом и свои, и чужие. А теперь оттуда и вовсе мор пришел. Сюда пока что не добрался, но уксус уже готовим. В мою молодость при моровой язве бывало из всей деревни один холоп выживал. Лихое время. Торговля почти умерла. Что посеяли, то и съели. Не до шелков теперь. И в родной походить не грех. А мы слышали... В южных землях врачи вроде бы чуму лечить умеют. Хамирцы, да, искусные лекари. Но у нас таких нет. А если и появятся, то не скоро. Умные люди не нужны в этой дикости. Много ума, чтобы собрать зерно с холопов не надо. Я вот королевский университет закончил, а толку-то? Даже говорить как холоп начинаю временами. «Не с кем словом умным перемолвится. Аха, сокрушенно покачал головой. «Развязался стариковский язык! Все себе да себе! Сейчас велю нашим канальям собрать стадо, а потом за кувшинчиком Аркольского вы мне все же расскажете про ферионские земли побольше, уж уважьте любопытство старческое!»